27 июня позапрошлого года дирекция неаполитанской гостиницы «Совой» сообщила полиции, что Роджер Т. Каберн, п я т и 50-летний американец, накануне утром не вернулся с пляжа. Каберн, живший в отеле «Совой» уже 12 дней, ходил на пляж каждое утро и, так как от гостиницы до пляжа было около 300 шагов, совершал прогулку в купальном халате. Этот халат сторож обнаружил вечером в кабине для переодевания. Каберн слыл прекрасным пловцом. Двадцать с лишним лет назад он считался одним из лучших кролистов Америки, да и в пожилом возрасте сохранил форму, хотя и р а с п о л н е л На многолюдном пляже никто не заметил его исчезновения. Но пять дней спустя, во время небольшого шторма, волны выбросили его тело на берег. Эту смерть сочли бы несчастным случаем. какие происходят ежегодно на любом большом пляже, если бы не одна странная деталь, положившая начало следствию. Покойный маклер из штата Иллинойс был одиноким человеком. Так как он скончался с к р о п о с т и ж н о произвели вскрытие, которое показало, что он утонул с пустым желудком. Между тем, дирекция гостиницы утверждала, что он отправился на пляж после плотного завтрака. Вроде бы пустяковые противоречия, Но префект полиции был на ножах с группой членов городского совета, вложивших капиталы в гостиничный бизнес, в том числе и в Совой. А незадолго до этого в том же Совое произошел случай, о котором еще пойдет речь. Префектура обратила внимание на гостиницу, где с обитателями происходит несчастье. Негласные следствия поручили молодому практиканту. Тот взял гостиницу и ее обитателей под наблюдение. Свежеиспеченный детектив – страстно хотел блеснуть перед своим шефом и благодаря его рвению обнаружились довольно таки странные вещи. по утрам к а б е р н находился на пляже после обеда отдыхал, а под вечер отправлялся в грязи лечебницу братьев в и т т а р и н и принимать сероводородные ванны, которые прописал ему местный врач доктор д ж и о н а Каберн страдал легкой формой ревматизма. За последнюю до кончина неделю он трижды попадал в аварию по дороге из лечебницы. каждый раз при одинаковых обстоятельствах пытался проскочить перекресток на красный свет. Аварии были неопасные, кончались царапинами на кузове, денежным штрафом и нагоняем в полиции. В те же дни он стал ужинать в номере, а не в ресторане, как раньше. Официанта впускал, лишь убедившись, что это сотрудник гостиницы. Перестал он и гулять по берегу залива после заката, что регулярно делал в первые дни. Все указывало на манию преследования. Попытки уйти при смене желтого света красным известны й среди автомобилистов способ избавиться от погони. Манией преследования можно объяснить и меры предосторожности, которые Каберн предпринимал в гостинице. Но ничего больше следствие не обнаружило. Каберн, разведенный 14 лет назад, бездетный человек ни с кем в гостинице не сблизился. В городе, как выяснилось, у него тоже не было знакомых. Удалось установить только, что за день до смерти он, не зная, что в Италии на это необходимо специальное разрешение, пытался приобрести револьвер. Ему пришлось удовлетвориться покупкой оружия, имитирующего вечное перо, из которого можно обрызгать нападающего смесью слезоточивого газа и несмываемой краски. Перо, не распакованное, обнаружили в вещах американца. След привёл к фирме, которая продала его. Каберн не говорил по-итальянски. а человек, продавший перо, весьма слабо владел английским. От него узнали, что американец хотел приобрести оружие, способное обезвредить грозного противника, а не просто воришку. Поскольку аварии у Каберна каждый раз происходили по пути из грязелечебницы, практикант направил свои стопы к братьям Виттарини. Там помнили американца, он был довольно щедр с прислугой. В его поведении, однако, не заметили ничего особенного. если не считать, что в последние дни он спешил и уходил, не просушившись как следует, не обращая внимания на просьбы служителя подождать положенные 10 минут. Столь скудные результаты не удовлетворили практиканта. В припадке вдохновения он принялся листать книги грязелечебницы, в которых регистрировалась плата клиентов за грязевые ванны и водные процедуры. Во второй половине мая у в и т т а р и н е кроме Каберна, побывало 10 американских граждан. И четверо из них, четверо оплатив, как и Каберн, абонемент на полный лечебный курс. Были абонементы на одну, две, три и четыре недели. Через восемь-девять дней перестали появляться в лечебнице. В этом еще ничего странного не было. Каждый из них по каким-то личным причинам мог уехать, не востребовав деньги. Однако практикант, узнав по приходной книге их фамилии, решил проверить, что с ними случилось. Когда у него спрашивали потом, почему в своих поисках он ограничился гражданами Соединенных Штатов, он не мог дать вразумительного ответа. То говорил, что ему вспомнилась афера, связанная с американцами. Полиция недавно обнаружила цепочку контрабандистов, которые доставляли героин в США через Неаполь. То ссылался на американское гражданство Каберна. Один из четырех мужчин, оплативших курс и переставших принимать в ванны, Артур Холлер, юрист из Нью-Йорка, срочно выехал, получив известие о смерти брата, и сейчас находился в своем родном городе. ж е н а т и ш е с т и л е т н и й человек, он служил юридическим советником в Большом рекламном агентстве. Судьба остальных троих сложилась трагически. Все они были в возрасте от 40 до 50 лет, довольно состоятельными, одинокими, и все лечились у доктора Джиона, причем один из них – Рос б р е н н р м л а д ш и й жил, как и Каберн, в гостинице «Совой», а двое других – Нельсон э м и н г с и Адам Осборн – в небольших пансионатах, расположенных у залива. Доставленные из штатов фотографии продемонстрировали физическое сходство этих людей. Они были атлетического сложения, начинали полнеть, лысеть и при этом явно старались скрыть плеш. Итак, Хотя на теле Каберна, тщательно обследованном в клинике судебной медицины, не нашли следов насилия и считалось, что он утонул из-за судороги мышц или усталости, префектура приказала продолжить следствие. Занялись судьбой этих трех американцев. Вскоре установили, что Осборн выехал из Неаполя в Рим, Эммингс улетел в Париж, а Бреннер сошел с ума. История Бреннера уже была известна полиции. Этот автоконструктор из Детройта с начала мая находился в Неаполитанской городской больнице, куда попал из гостиницы «Совой». Первую неделю пребывания в гостинице он вел себя самым примерным образом. Утром посещал солярий, вечером братьев в и т т а р и н е а воскресенье посвятил дальней экскурсии. Маршрут этой экскурсии удалось выяснить. Их организовывало бюро путешествий, филиал которого находился в «Совое». Бреннер побывал в Помпее и Геркулануме. В море он не купался, врач запретил из-за камней в почках. От о п л а ч е н н ы е уже экскурсии в Анцио он отказался накануне ее в субботу, но уже двумя днями раньше повел себя странно. Перестал ходить пешком и даже, собираясь отправиться за два квартала, требовал подать его машину, что было довольно хлопотным делом. Новая стоянка гостиницы только оборудовалась, и машины ее обитателей ставили впритык друг к другу в соседнем дворе. Бреннер, не желая сам выводить оттуда машину, требовал, чтобы е е пригонял кто-нибудь из служителей гостиницы. Дело доходило до скандалов. В воскресенье он не только не отправился на экскурсию, но и не спустился в ресторан. Он заказал обед в номер, и едва официант в о ш е л набросился на него и стал душить. потасовке он повредил официанту палец, а сам выскочил из окна, упав с третьего этажа. сломал ногу и тазобедренный сустав. В больнице установили, что у него приступ шизофрении. Дирекция гостиницы по понятным причинам постаралась замять происшествие. Но после смерти Каберна префектура возобновила следствие и тщательно расследовала все обстоятельства дела. Возникли сомнения, действительно ли Бреннер сам выскочил из окна или его выбросили. Однако улик, опровергающих показания официанта, до того имевшего безупречную репутацию, Не нашли. Бреннер по-прежнему находился в больнице. Приступ безумия миновал, но бедро срасталось медленно, а родственник, который должен был прибыть за ним из Штатов, все откладывал свой приезд. В конце концов, то, что у Бреннера было обострение шизофрении, подтвердил в своем диагнозе крупный специалист, и следствие снова зашло в тупик.